Я достаточно старать для неё. Заверни ее хорошенько и зажми ей рот. Иначе она будет кричать во всё горло, это маленькая истина. Дай мне женщина твою маленькую истину, сказал я. И так говорила старушка,